Издательство Эксмо. Владимир Эрман, Эдуард Тёмкин. Мифы древней Индии. Читает Анастасия Болотина. Предисловие. Мифология древней Индии составляет необходимый и важнейший элемент ее богатой и самобытной духовной культуры, наследие которой не утратило для нас живой интерес и поныне. Памятники древней литературы и искусства Индии невозможно понять, не зная ее мифологии, так же, как непонятно без знания античных мифов скульптура Фидия или поэзия Горация. И это относится не только к древним памятникам. Начиная с эпохи Возрождения, образцы античной мифологии вошли в плоть и кровь европейской культуры. И сейчас трудно представить себе образованного человека, не имеющего хотя бы самых общих сведений в этой области. Точно так же мифологические представления древних индийцев не только отразились в санскритской литературе, но продолжали питать духовную жизнь народа на протяжении веков, вплоть до наших дней, и распространились за пределы Индии, вошли в литературу, И искусство стран Востока, воспринявших влияние индийской культуры. Но если популярнейшие мифы античности знакомы европейскому читателю, в том числе и русскому, по многочисленным переводам и изложениям и по отражению их мотивов в классике родной литературы, индийская мифология ничуть не менее богатая образами и сюжетами, чем античная, до ныне остается малоизведанной областью, о которой большинство наших читателей имеет лишь самое смутное представление. Предлагаемая читателю книга представляет собой, в сущности, первую попытку изложения на русском языке в доступной форме наиболее популярных и интересных в художественном отношении мифов, запечатленных в памятниках древнеиндийской литературы. Авторы не ставили перед собой научных задач. В подборе и изложении материала они рассматривали миф как явление литературы и преследовали преимущественно литературные цели. Рассчитанная на всех интересующихся древнеиндийской культурой и литературой, эта книга призвана в какой-то мере восполнить существующие пробелы в знакомстве читателя с индийскими мифами и в этом отношении ориентируются на те задачи, осуществлению которых послужила в свое время популярная книга Николая Альбертовича Куна в области древнегреческой мифологии. Индийская мифология представляет собой необозримое море сюжетов и образов, запечатленных в обширных циклах и памятниках древней литературы, охватывающих века и тысячелетия культурной традиции. Естественно, что единой системы понятий и воззрений на мир мы не найдем на протяжении всего периода ее истории. Мифологические представления древних индийцев менялись и эволюционировали от одной эпохи к другой. Исчезали старые и возникали новые космогонические и религиозные концепции. Образы и культы древнейших божеств тускнели исходили со сцены, а на смену им выдвигались новые. Местные божества и культы включались в центральный пантеон, либо оттесняя закрепленные в нем раньше, либо сливаясь с ними и обогащая их новыми чертами и атрибутами. Менялось содержание мифологических образов, смещались акценты в старых мифах, которые получали новую интерпретацию – в свете изменившихся в новую историческую эпоху идеологических течений. При этом нередко древние образы и представления, исчезнув из литературы, появлялись после веков забвения снова, иногда неузнаваемо преображенными, иногда легко различимыми в новом оформлении. И часто в относительно поздних литературных памятниках мы встречаем более архаические элементы мифологии и культа, вовлеченные в господствующую систему идеологии с периферии культурного ареала. Все это создает картину крайне разнообразную, во многом хаотическую и до ныне далеко не освещенную во всех деталях современным научным исследованием. Древнейший из дошедших до нас памятников индийской литературы Ригведа, книга гимнов, отражает мифологию и культы арийских племен, пришедших в Индию в середине и на исходе второго тысячелетия до нашей эры. Это один из самых ранних мифологических текстов индоевропейских народов, и в нем мы находим отголоски древнейших представлений, восходящих ко времени индоевропейского единства. Особенно много общих черт, сохранившихся от эпохи пребывания арийских и иранских племен на единой территории в мифологических системах Ригведы и древнеиранской Авесты. В пантеоне древних ариев, видимо, уже очень рано выделился, как и в античной мифологии, образ бога-отца, верховного повелителя прочих божеств, отразивший в мифологическом аспекте черты патриарха, главы рода в человеческом обществе. У греков это Зевс, у ариев – Дияус, бог неба и небесного света. Имена этих богов одного происхождения – Дияус Питар, Дияус-отец, и Зеус Патер, Зевс-отец, восходят к одному индоевропейскому корню, так же, как и латинский, Диас Питер, Питер. Дьяус воспевается в нескольких ранних гимнах Ригведы вместе с Притхеви, богиней Земли. Дьяус и Притхеви, небо и земля, рассматриваются в этих гимнах как всеобщие родители, родители всего живого. Идея, восходящая к древнейшим мифологическим представлениям человечества. Но уже в Ригведе мы застаем культ Дьяуса на стадии угасания, и он вскоре совершенно исчезает из ведийского пантеона. В гимнах более позднего слоя верховным божеством выступает Воруна грозный судья и каратель людских грехов, напоминающий, по мнению некоторых исследователей древнееврейского бога Отца Ветхого Завета. Но и он. Еще в пределах мифологии Ригведы отодвигается на второй план, уступая место главы пантеона Индре. Индра, бог-громовержец, победитель дракона Вритры, грозившего пожрать Вселенную, напоминает некоторыми чертами античного Зевса и других божеств в индоевропейских мифологиях, связанных с тем же природным явлением славянского Перуна литовского Перкунаса, скандинавского Тора. Другие боги, наиболее почитаемые в культе Ригведы, Агни, бог огня, и Сома, божество священного ритуального напитка того же названия. Кроме них, в пантеон Ригведы входят божества, большей частью олицетворяющие различные природные явления. Сурья, бог солнца, пересекающий небо на блистающей колеснице, Имя его, несмотря на внешнее несходство, одного происхождения с греческим гелиос. Другое солнечное божество – Савантар, Ушас, богиня Зари, имя одного происхождения с греческим эос, латинским аурора, славянским утра. Ашвины – двое братьев-близнецов, ассоциирующихся с предрассветными и вечерними сумерками. Их мифологические черты находят параллель в греческих диаскурах. Тваштар, связанный, очевидно, с культом огня, образ божественного мастера, подобный античному Гефесту или вулкану, ваю бог ветра, Маруты боги бури, связанные в своем происхождении, как полагают, с культом мертвых, и другие. Противниками богов в Ригведе выступают змееподобные чудовища – асуры, обитающие в воздушных сферах. Позднее их образы, олицетворяющие враждебные человеку стихии, все больше приобретают антропоморфные черты. В древнейших текстах Ригведы слово «асура» означает всякое существо, обладающее сверхъестественными силами, как бога, так и демона в чем отражается, очевидно, неразвлечение понятий бога и демона в древнейшей мифологии. Позднее только злое существо, отграничиваясь от «дева» – постоянного наименования бога. Любопытно, что в родственной иранской мифологии происходит обратное в разграничении понятий – «ахура» означает «бога», «див» – «злого духа». В Ригведе отразилась весьма ранняя стадия мифотворчества, для которой характерно обожествление стихий и в которой запечатлелись черты древних, анимистических верований. Следующую стадию в эволюции мифологических и религиозных представлений знаменует так называемая поздневедийская литература. Яджурведа книга жертвенных изречений, Адхарва веда, книга заклинаний и цикл «Брахман» памятников ритуально-мифологического содержания приблизительно восьмой 6 века до нашей эры. В этот период новое божество выдвигается на первый план и затмевает большинство остальных. Праджапати – бог-творец, создатель вселенной и отец других богов унаследовавшей некоторые черты древнего дияуса. Стремительно вырастает значение и двух других божеств, образы которых фигурировали уже в Ригведе, но занимали там малозаметное место и, по-видимому, вошли туда из каких-то местных, возможно, неарийских культов. Один из них – Вишну, который в брахманах связан с мифологией Солнца но в еще большей мере с мистической интерпретацией обряда жертвоприношения. Другой – Рудра, который в дальнейшем становится более известен под именем Шива. Это божество, во всяком случае, с развитием его культа, все больше вбирает в себя черты, определенно восходящие к древним верованиям до арийского населения Индии. Элементы – архаических культов, плодородия с их фаллической символикой и так далее. Его прототип исследователи усматривают в изображениях рогатого божества на печатях, найденных при раскопках древнейших городов долины Инда, третье-второе тысячелетие до нашей эры. Эти боги оттесняют Индру на второй план утрачивают свои главенствующие позиции и другие значительные божества эпохи Ригведы, и мифологическое содержание их образов существенно меняется. Ворона становится богом вод, земных и атмосферных, окончательно уже в эпосе «Сома» богом Луны. Падает значение и других образов древнего пантеона – Сурьи, Савитара, Ушас, Тваштара и прочих. Некоторые же совсем предаются забвению. Но самой характерной и важной чертой эволюции религиозных и мифологических воззрений в ту эпоху было коренное изменение соотношения между Богом и обрядом ему посвященным, богом и жрецом. Обряду приписываются самодавлеющее значение и магическая сила которая подчиняет жрецу, владеющему тайнами ритуала, природные стихии и самих богов. Боги оказываются бессильными перед магией обряда при условии правильного его исполнения, и в брахманах прямо утверждается превосходство жреца над божеством. «Жрецы – земные боги», – говорит Шатападха Брахмана, самый значительный памятник цикла, и далее эта мысль развивается в направлении, приводящем к выводу, что земные боги – брахманы выше небесных. Начиная с эпохи Брахман, этот мотив входит в мифы и легенды индийской литературы как один из ведущих и характерных, отражая особенности исторического развития древней индийской цивилизации обусловившие непомерные претензии жречества на абсолютное господство в общественной и культурной жизни страны. Роль, которую играют в индийских мифах святые мудрецы и подвижники, постоянно торжествующие в конфликтах с богами, не находит параллелей в мифологии Древней Греции или Рима. Другая, преобладающая со времен Брахман и характернейшая для индийской мифологии тема – космическое могущество, приобретаемое подвижничеством, аскетическим истязанием плоти. Выросшая из примитивных магических представлений ранней эпохи, эта тема занимает в древнеиндийской литературе такое значительное место, какого не уделяет ей ни одна другая из литератур древнего мира. В индийских мифах эпической литературы к подвижничеству часто прибегают демоны в борьбе с богами. Эта сила, постоянно враждебная богам, главное оружие которых в борьбе с этой силой – красота небесных дев, неспосылаемых для соблазнения аскетов. Эти мотивы получают развитие в древнеиндийском эпосе, который представляет собой следующую стадию в эволюции мифологической системы. На этой стадии позневидийского Праджапати в роли Демиурга и главы Пантеона сменяет новое божество – Брахма. Еще больше возрастают в значении Вишну и Шива. Индра же, хотя и сохраняет формально титул царя богов, владыки небесного царства, окончательно переходит на подчиненное положение. Образ его снижается и во многих сказаниях трактуется уже иронически. Он постоянно подвергается унижениям и терпит поражение от святых мудрецов и подвижников и даже от демонов, и только заступничество высших богов помогает ему сохранить свое положение в небесной иерархии. Еще менее значительными в этот период становятся другие ведийские божества. Но один образ выделяется среди них, также восходящий к ведийской литературе, но значительно изменивший свое содержание. Это Яма, бог смерти. В Ведах это образ человека, первого, кто умер на земле и открыл путь в загробное царство, властителем которого он и становится. Параллель этому образу в иранской мифологии Иима – царь людей в счастливую эпоху Золотого века. В эпической мифологии Яма становится мрачным божеством смерти, властителем расположенного в подземном мире ада. Позднее многих адов – Нарака, место наказания грешников. В этот период складывается представление о лакопалах, четырех, позднее восьми, хранителях мира, занимающих в мифологической иерархии промежуточную ступень между верховными и второстепенными божествами. Верховный бог Брахма отдает каждому из лакопал во власть одну из стран света. Индра, бог грома и дождя, становится властителем Востока. Яма – бог смерти и повелитель предков, то есть теней усопших, юга. Варуна – бог океана, запада. Властителем же севера становится новое божество пантеона, появляющееся только в относительно поздних частях эпоса. Кубера – владыка богатств и повелитель якшей – горных духов, стерегущих сокровища. Еще позднее промежуточные страны света отдаются древним ведийским божествам – Соме, Сурье, Агни и Ваю. Махабхарата – великий эпос Древней Индии, основной памятник так называемой эпической мифологии, представляет собой огромный свод литературы разнообразного содержания, складывавшийся на протяжении столетий, и мало отвечающий нашему пониманию эпической поэмы. Основное сказание Махабхараты – поэма о Великой битве на Курукшетре – возникла в середине первого тысячелетия до нашей эры, но затем в него включались другие эпические сказания древности, мифы и легенды, в него вливались все новые сюжеты и образы, пока к середине первого тысячелетия нашей эры Поэма не разрослась до огромных размеров, составив по сути дела целую литературу в пределах одного памятника. Естественно, что и мифологическое содержание Махабхараты не могло остаться однородным в частях, принадлежащих разным эпохам. Мифология так называемого раннего эпоса существенно отличается от мифологии поздних частей Махабхараты которые вместе с мифами и легендами примыкающего к Махабхарате цикла Пуран, религиозно-эпических поэм и поздними частями другого великого эпоса Индии Рамаяны Вальмики представляют следующую стадию – мифологию индуизма. По мере складывания свода Махабхараты в поздних ее частях все более возрастает значение двух верховных божеств, и все более оттесняются и умоляются Индра и другие древние боги. Наконец, и сам Брахма отступает на второй план, затмеваемый Вишну и Шивой. Но он все же сохраняет формально свое место в верховной триаде. Относительно поздно в индуизме складывается концепция Тримурти – верховного божества, единого в трех лицах – Брахмы, создателя Вселенной, Вишну, ее хранителя, и Шивы, разрушителя. Впрочем, функции эти не разграничиваются строго, и в разных текстах каждый из этих богов может выступать во всех трех ролях. Индуизм разделяется на два основных течения – вишнуизм и шиваизм не антагонистических и объединяемых концепцией Тримурти. От вишнуизма ответвляется еще особенно влиятельное в средние века течение кришнаизм. Почитание Вишну в образе обожествленного героя народных эпических сказаний – Кришны. В религиозной и мифологической системе вишнуизма важным элементом становится учение об аватарах нисхождениях Вишну на землю в разных обликах ради ее спасения. Шиваизм, главной областью распространения которого становится Дравидийский юг, особенно широко ассимилирует культы и верования неарийского населения Индии, сохраняющие многие архаические черты, утраченные в мифологии брахманизма. Индуизм складывается на исходе первого тысячелетия до нашей эры, как модификация системы древней брахманистской религии в процессе борьбы с завоевавшими широкие массы последователей еретическими учениями буддизма и джайнизма. В этой борьбе индуизм, отказавшись от аристократической замкнутости древнего брахманизма, включает в свою систему и приспосабливает к ней многие популярные народные верования, ранее остававшиеся за ее пределами. Именно этой цели служит доктрина «Аватар», отождествляющая с Вишну ранее самостоятельные образы местных народных культов. В еще большей степени это относится к шиваизму. В поздних частях эпоса и в Пуранах Некоторые мифологические образы получают новое развитие и появляются новые фигуры в пантеоне. К последним можно отнести Каму, бога любви, весьма сходного с античным эротом или Амуром. Образ его становится особенно популярным в санскритской классической поэзии. Выдвигается образ Сканды, сына Шивы или Агни, бога войны предводителя небесного воинства в битвах с демонами, решительно оттесняющего Индру. В мифологии этого божества, несмотря на позднее его появление, отражаются многие чрезвычайно архаические черты. Уже в эпоху раннего средневековья в индуистский пантеон включается другой сын Шивы, слоноголовый бог мудрости Ганеша, образ которого сложился, очевидно, каком-то из местных народных культов. Женская параллель ему, богиня мудрости и красноречия Сарасвати, восходит к ведийскому божеству одноименной реки, слившемуся с появляющимся в брахманах аллегорическим олицетворением речи. И, наконец, наиболее значительная из новых божеств индуизма – богиня Кали, или дурга отождествляемая с супругой Шивы – Умой – образ, восходящий к древнейшему культу богини-матери, известному еще в городах цивилизации долины Инда. Почитание этой богини со временем превращается в самое мощное ответвление шиваизма, в некотором роде – самостоятельную религию, ставшую особенно влиятельной в Индии в Средние века. Разумеется, весь этот мир мифологических представлений, сюжетов и образов, отраженный в памятниках древнеиндийской литературы, при всей его разнородности и обширности, не мог вместиться в пределы нашего изложения. В основу его мы положили систему мифологии раннего эпоса, того периода, когда место Верховного Божества занимал Брахма, а вся Вселенная – боги, демоны и другие сверхъестественные существа, люди и животные, представлялись его порождением. Исторически эта стадия особенно близка гомеровскому эпосу, и мифологический элемент в раннем индийском эпосе, подобно греческому, он ярко мифологичен в своем мировосприятии, отразился наиболее отчетливо. Если понимать здесь под мифологией древнейшие, бессознательно-художественное, по выражению Маркса, творчество народа. Однако нами использованы и ведийские источники, и ряд мифов и сказаний, особенно в начале книги, изложен по ведийским версиям, отражающим более раннюю и более мифологичную литературную интерпретацию, например, миф о Вритре. В некоторых случаях для более полного изложения мы допускали сочетание непротиворечивых мотивов и деталей из разных версий. Наконец, в заключительной части книги мы привели несколько типичных шиваистских мифов: рождение Сканды, разрушение Трипуры, богиня Кали и вишнуитское видение Маркандеи из Пуран чтобы отразить в какой-то мере эволюцию мифологических представлений и некоторые поздние концепции, например, о цикличности Вселенной, характерные для идеологической системы индуизма. Основным нашим источником была Махабхарата, но кроме нее были использованы Рамаяна, Шатапатха Брахмана, Вишну Пурана, Матсия Пурана и некоторые другие брахманы и пураны. В книге мы старались расположить отдельные сюжеты по возможности в порядке той хронологии мифических событий, которая подразумевается содержанием эпических памятников. Но выдержать здесь сколько-нибудь строгую логическую последовательность на протяжении всей книги, разумеется, материал не позволял. Столь же трудно было бы построить единую систему родственных отношений между мифологическими персонажами, ибо различные тексты в этом крайне противоречивы. Наша книга – первая попытка приоткрыть перед любознательным слушателем завесу, скрывающую богатый и своеобразный мир художественных представлений и образов, рожденных древним, мифотворчеством творчеством индийского народа. Картина, раскрываемая этой книгой, будет естественно далеко не полной. Целые обширные области, например, буддийская мифология, оставлены нами в стороне. И в эпической мифологии мы ориентировались, как упомянуто раньше, главным образом на сказание, представляющая наибольший литературный интерес, при этом, В своем изложении мы попытались передать по возможности стиль и манеру повествования тех древних памятников, где эти мифы нашли свое литературное выражение. Не претендуя на исчерпывающий охват материала и его научную интерпретацию, наше изложение знакомит с наиболее популярными и яркими мифами и мифологическими образами древнеиндийского эпоса примечания вошли пояснения и сведения, дополняющие изложенный в книге материал и указания на его источники.